Четырехмерный роликовый пресс Боб Олсон. Действуя по предложению моего адвоката, я пишу полный отчет обо всем, что мне известно о беспрецедентном исчезновении Уильяма Джеймса Сидельбурга. Хотя его детство и начальное образование имеют важное отношение к делу. Вряд ли мне нужно напоминать любому, кто следит за современными периодическими изданиями. что он был сыном известного профессора психологии и что его раннее обучение проходило в соответствии с определенными революционными и оригинальными теориями. Успех этих экспериментов был засвидетельствован тем фактом, что он поступил в Гарвардский университет в возрасте 11 лет, и когда ему было всего 13, он прочитал перед группой выдающихся математиков научную лекцию о четвертом измерении. Моё знакомство с молодым Сидельбургом началось примерно через год после лекции по математике, которая принесла ему такую известность в газетах. Я только что получил степень магистра в известной инженерной школе и зарегистрировался в агентстве по трудоустройству, которым руководил факультет колледжа. Однажды в начале лета я получил от агентства уведомление с просьбой лично встретиться с мистером Сидельбургом. Конечно, я слышал о Сидельбурге из газет и был готов встретиться с молодым человеком. но я был искренне удивлен, увидев, что он не только молод, но и чрезвычайно по-мальчишески выглядит и одевается. Когда он заговорил, детский тембр его голоса казался странно несоответствующим его ученому словарному запасу и четко выстроенным фразам. Он кратко объяснил, что планирует сконструировать какой-то новый психологический аппарат и нуждается в помощи человека, знакомого с техникой, особенно того, кто был опытным резчиком по дереву и выкрещиком. Он тщательно изучил записи большого числа кандидатов и выбрал меня, потому что я особенно отличился в электричестве, математике и изготовлении моделей, а также потому что я был одним из самых молодых в своем классе. Вопрос о зарплате, часах работы и так далее был легко решен, я пошел к нему на работу в следующий понедельник. Его отец владел резиденцией в Бруклине, штат Массачусетс, с участком площадью в несколько акров. В отдаленном уголке поместья, на некотором расстоянии от дома, стояло здание, которое молодой Сидельбург использовал как свою личную мастерскую. Она была исключительно хорошо оборудована с электрическим распределительным щитком, дающим большой диапазон токов, как прямых, так и переменных, так и при высоком и низком напряжении. Там были токарные станки и другие станки для обработки дерева и металла, и все было с самых лучших и новейших разработок. Сидельбург уже подготовил набор чертежей, и он поручил мне поработать над некоторыми деталями. Я увидел, что по его схемам требовалось несколько тысяч деталей из клёна, изготовленных в форме идеальных сфер диаметром около 6 дюймов. По моему предложению, он заказал эти сферы у фирмы, которая специализировалась на такого рода работах, и это дало мне возможность проводить большую часть своего времени за зубчатыми колесами и другими металлическими частями машины. В течение всего этого времени я не имел абсолютно никакого представления ни о назначении, ни даже об общих чертах изобретения. Моя работа была ограничена отдельными деталями, и вся сборка была выполнена самим Сидельбургом. Как только было готово достаточное количество деталей, он начал устанавливать устройство, но не в лаборатории, а на открытом воздухе, примыкающем к цеху. Он объяснил, что по определенным причинам аппарат будет лучше работать на открытом воздухе, где он будет свободен от ограничивающего воздействия потолка и четырех стен. Чтобы защитить его от случайных ливней и от куда как более частых любопытных взглядов любознательных соседей, он соорудил легкий тент и два полотняных экрана. Хотя это и напоминало палатку, ее вряд ли можно было назвать таковой, так как она была полностью открыта с трех сторон, которые выходили на лабораторию и жилой дом. Она была соединена электрическими проводами с лабораторией и имела четыре мощных дуговых фонаря для использования на случай, если он захочет работать ночью. Что, кстати, случалось очень редко. И судя по тому, что у него были веские причины для строгого соблюдения тайны относительно цели его изобретения, я благоразумно воздержался от расспросов, относящихся к этому предмету. Информация, когда она наконец поступила, была принесена добровольно с его стороны. Мы работали около трех месяцев, и машина, наконец, обрела осязаемую форму, когда однажды он позвонил мне с работы и попросил прийти и осмотреть устройство. «Я полагаю, вам интересно, для чего это нужно», — предположил он. Я признался, что тайна его назначения вызывала у меня некоторое беспокойство. «Ну, я полагаю, пришло время рассказать вам об этом. Мне понадобится ваша помощь, чтобы управлять им, и вы также можете начать изучать принципы, лежащие в основе этого устройства». Я собираюсь назвать это четырехмерным роликовым прессом. Как следует из названия, это устройство для сжатия или расширения объема четвертого измерения объекта. Затем он дал мне исключительно научный и подробный отчет о зарождении своей идеи и теориях, которые он сформулировал и теперь пытался доказать. Сначала он показал мне вырезку из журнальной статьи с обзором статьи мистера Аг. Блейка. члена Королевского астрономического общества Лондона. Теория, предложенная мистером Блейком, заключается в том, что плотность объекта можно рассматривать как его протяженность в четвертом измерении. Я возьму на себя смелость процитировать несколько отрывков непосредственно из статьи, выраженных собственными словами мистера Блейка. Наши представления о размерах тела в значительной степени основаны на обстоятельствах, при которых эти размеры могут изменяться. Таким образом, мы говорим о листе бумаги как о двумерном, из-за большей трудности изменения его толщины по сравнению с трудностью изменения его длины и ширины. Во Флотландии, гипотетической области, где возможно только движение, ограниченное двумя измерениями, вполне возможно. Более того, это необходимое допущение, если мы хотим допустить возможность существования в ней конкретных тел. Что тела должны иметь определенную толщину в третьем измерении, которая была бы неизменной в отдельных телах, но не обязательно однородной среди разных тел. Таким образом, суммарная толщина тел во Флатландии была бы фиксированной и неизменной. Для обитателей, которые были бы неспособны осознать толщину, это привело бы к сохранению некоторого физического атрибута, свойственного телам двумерного пространства. В поисках доказательств существования четвертого измерения мы должны сделать наш вывод из сохранения некоторого физического атрибута, свойственного трехмерному пространству. Наиболее очевидным, на самом деле единственным, является сохранение массы. В нашей трехмерной Вселенной каждое тело имеет толщину в четвертом измерении, которая варьируется в разных телах, но неизменно в одном и том же теле. И эта толщина является плотностью тела. Хотя мы не можем напрямую изменить размер тела в его четвертом измерении, мы можем сделать это косвенно, воспользовавшись принципом сохранения массы, сжав тело в трех измерениях. Это всегда увеличивает его плотность. Двумерный эквивалент этого заключается в том, что в двумерном пространстве невозможно изменить третье измерение. Однако, сжимая его в двух измерениях, третье будет увеличено, в то время как объем останется постоянным. Хотя это звучит довольно заумно, для меня это звучало совершенно разумно. Но чтобы быть уверенным в моем полном понимании, молодой Сидельбург разъяснил, расширил и проиллюстрировал обсуждение темы гиперпространства примерно следующим образом. Предположим, мы начнем с точки и переместим ее на единицу расстояния, скажем на фут в любом определенном направлении. Это именно то, что мы делаем, когда рисуем линию кончиком грифельного карандаша. Результирующая линия представляет собой объект одного измерения, которым является длина. Однако если мы переместим нашу линию под прямым углом к самой себе на любое расстояние, будет создана плоскость, имеющая два измерения — длину и ширину. Например, если я вытяну эту занавеску, которая выглядит как простая палка или линия, образуется плоская поверхность или плоскость. Теперь если нашу плоскость переместить под прямым углом к обоим ее измерениям, Получится трехмерное твердое тело, или куб. Мы могли бы проиллюстрировать это открыванием шапокляка или японского фонаря. Давайте продолжим процесс еще на один шаг, переместив наш сплошной куб на его собственную длину под прямым углом к каждому из его трех измерений. Тогда у нас должна быть четырехмерная единица, которую математики называют гиперкубом или тессерактом. Как вы, несомненно, знаете, я разработал математические формулы для нескольких других правильных четырехмерных объектов. Им я дал соответствующие названия, такие как многогранники, секстокосеа и драгоны и гекатоникосеа и драгоны. Вот еще одна концепция четырехмерного объекта, основанная на круге, а не на кубе, и на вращении, а не на движении под прямым углом. Давайте вернемся к нашей одномерной линии и повернем ее вокруг точки на полпути между ее концами. Что образуется? Очевидно, круг, который имеет протяженность в двух измерениях. Далее мы поворачиваем нашу окружность, плоскость, вокруг одного из ее диаметров линии в качестве оси. И мы получаем трехмерное твердое тело. Это может быть сфера. Теперь возникает вопрос: что произойдет, если мы повернем нашу сферу вокруг плоскости, проходящей через ее центр? Это означало бы вращение через четвертое измерение. и в результате получилась бы четырехмерная гиперсфера. Неужели тебе нелегко представить себе такую вещь?» Я признался, что не могу представить себе вращение твердого объекта вокруг плоскости и через четвертое измерение. «Конечно», — продолжил он, — «такая идея противоречит нашим представлениям о здравом смысле, поскольку мы постоянно окружены трехмерными объектами и трехмерными концепциями. Если бы мы действительно могли перемещаться в четвертом измерении...» Многие странные вещи были бы возможны. Мы могли бы выйти из запертой комнаты, не прикасаясь к двери, окну или стене. Мы могли бы вынуть внутренности арбуза, не потревожив кожуру. Врач мог бы удалить аппендикс, не разрезая кожу пациента. Эти вещи звучат как чудеса, но в конце концов, что такое чудеса, как не явления, которые из-за нашего невежества мы не можем объяснить. Подводная лодка и самолет были бы чудесами для наших прадедов. И что это за изобретение, как не первые, не всегда успешные шаги в попытках человека покорить третье измерение? Не так давно человек был подобен ограниченным обитателям воображаемых Флатландии мистера Блейка, ограниченным двумерной поверхностью суши или океана. Метро, наземные железные дороги, шахты и небоскребы – это другие примеры попыток человечества расшириться в третьем измерении. Когда наши завоевания воздуха, подводных и подземных областей будут завершены, следующим шагом будет выведывание у природы секретов четвертого измерения. Доказательств существования такого измерения в природе предостаточно. Возьмем, к примеру, левую и правую симметрию почти любого природного объекта, такого как, например, человеческое тело. Точно так же, как две половинки симметричного двумерного объекта, такого как лист, поместится если их сложить вдоль средней линии через третье измерение так и человеческое тело если повернуть его в плоскости через четвертое измерение поместится часть на часть очень просто выяснить как бы вы выглядели если бы развернулись через четвертое измерение просто посмотрите на свое отражение в зеркале предположим вы расчесываете волосы на левую сторону у изображенного мужчины пробор с правой стороны Протяните правую руку, как будто для вашего рукопожатия с вашим изображением. Зазеркальный человек протягивает левую руку. Ваши руки находятся прямо напротив друг друга, а не скрещены спереди, как это было бы, если бы вы пожали руку реальному человеку. Теперь вернемся к теориям мистера Блейка. Предположим, я вырезаю круг из бумаги, поскольку его толщина практически равна нулю, мы можем считать это двумерным объектом. Но если я сложу несколько тысяч таких бумажных дисков один на другой, образуется твердое тело определенной толщины. Эта цилиндрическая скалка, которую я держу в руке, на самом деле была сделана таким образом. Мистер Блейк обращает внимание на известный факт, что сжатие объекта в трёх измерениях увеличивает его плотность. Это именно то, что произошло бы, если бы плотность была четвёртым измерением. Моя идея состоит в том, чтобы обратить процесс вспять. При приложении давления к объекту в направлении его четвертого измерения, его четырехмерное расширение будет уменьшено, и все остальные его измерения будут увеличены. Другими словами, объем был бы увеличен, а плотность уменьшена. Позвольте мне проиллюстрировать это примером из двумерного пространства. Я приготовил определенное количество бисквитного теста, и вы заметите, что я вырезал из него несколько предметов разной толщины. Я могу увеличить толщину любого из этих маленьких квадратиков, прижимая их руками по краям. Если я надавливаю сверху с помощью этой скалки, толщина заметно уменьшается, но при этом происходит соответствующее увеличение длины и ширины. Вот двумерный человечек, которого я вырезал с помощью формы, подобной той, которую наши бабушки использовали для приготовления человечков из имбирного хлеба. Если я раскатаю его плашмя, он все еще сохранит ту же общую форму. но он расширился в своем двумерном мире, в то время как его третье измерение уменьшилось. Если бы обычное человеческое тело было сжато в направлении четвертого измерения, его объем увеличился бы, а плотность уменьшилась. Это значительно облегчило бы ходьбу, позволило бы человеку плавать по пресной воде так же легко, как по водам большого соленого озера. И могло бы воплотить мечты Дариуса Грины, который, как вы помните, пытался летать с помощью крыльев, приводимых в движение его собственными мышцами. Конечно, для того, чтобы производить давление в четвертом измерении, необходимо иметь четырехмерный объект. Это мне удалось сделать с помощью моих математических формул. Точно так же, как я построил трехмерный цилиндр, сложив вместе большое количество окружностей, я построил гиперцилиндр, или четырехмерный ролик, соединив вместе большое количество сфер. Затем он обратил мое внимание на некоторые части механизма, которые меня особенно заинтересовали, поскольку они были наиболее отличительными особенностями машины. Я не могу придумать лучшего способа описать один из этих четырехмерных роликов, чем сравнить его с гроздью игрушечных воздушных шаров, виноградной гроздью или ежевикой. Конечно, он был более правильной формы, чем любой из этих объектов, и состоял из шести дюймовых сфер, о которых я упоминал ранее. После этого Сидельбург продолжил. Точно так же, как твёрдое тело ограничено поверхностями, так и четырехмерный объект ограничен твердыми телами. Имейте в виду, что при группировании этих сфер вместе их нельзя размещать рядом, одна перед другой или одна поверх другой, поскольку любой из этих методов соединения просто расширил бы объект в одном из его трех измерений. Они не могут быть расположены рядом друг с другом, но должны проходить друг через друга или вокруг друг друга. Не имеет большого значения, с какой стороны вы на это посмотрите, но, возможно, термин «вокруг» легче понять, чем «сквозь». Роликов было восемь, и они были расположены в форме восьмиугольника, окружающего открытое пространство около шести футов в поперечнике. То есть пространство выглядело открытым. Молодой изобретатель объяснил, что благодаря значительному, но невидимому расширению каждого из роликов в четвертом измерении Пространство в действительности было заполнено за исключением очень маленького отверстия, позволяющего сжимать объект. По его предложению, я попытался просунуть руку в это пространство, которое, насколько можно было судить по видимым признакам, было совершенно пустым. К моему большому удивлению, моя рука наткнулась на что-то ощутимо твердое, и я не смог просунуть руку через шестифутовое отверстие. Благодаря хитроумному расположению зубчатых колес, приводимых в действие мощным электродвигателем, восемь роликов можно было заставить вращаться в унисон. Величину зазора между ними можно было регулировать с точностью до доли сантиметра с помощью очень точного микрометрического винта, поворачиваемого колесом размером с рулевое колесо автомобиля. Этим колесом можно было либо управлять вручную, либо, если требовалось какое-либо особенно большое усилие, приводить в действие электродвигатель простым способом, перекидывая ручку, очень похожую на регулятор троллейбуса. Объяснив таким образом теоретические и механические принципы, лежащие в основе его изобретения, Сидельбург приступил к его испытанию. Я видел, что он очень нервничал и был взволнован, когда наступил последний момент, который определит, потратил ли он впустую огромное количество денег и труда или сделал революционное открытие. Первым предметом, пропущенным через пресс, был стальной цилиндр длиной около 2 футов и диаметром 3 дюйма. Это был ненужный кусок, отпиленный от более длинного бруса, который получился от одного из валов станка. Он положил его на стол перед роликами, отрегулировал так, чтобы он оказался точно в центре восьмиугольника, и велел мне нажать на переключатель. С резким движением механизма, приведенного в действие впервые, ролики начали вращаться. Когда он толкнул цилиндр вперед, казалось, что его схватили невидимые когти и медленно втянули в открытое пространство. Сидельбург метнулся на другую сторону и, затаив дыхание, стал ждать, когда он появится. Крик радости сорвался с его дрожащих губ. «Эврика, это работает!» И он схватил кусок металла и протянул его мне, чтобы я смотрел. Он увеличился более чем в два раза по сравнению с первоначальным размером. Но за исключением очевидного уменьшения плотности все еще сохранял внешний вид стали. Подумайте, что это будет означать для строительства самолетов или любой другой техники, если уж на то пошло с энтузиазмом сказал Сидельбург. Будет легко изготовить сталь, которая легче алюминия. Но будет ли у него такая же прочность, объем за плотность? Вероятно, нет. Это мы можем легко определить, проведя обычные тесты. Но если мои теории верны, то можно будет добиться значительного уменьшения веса при незначительном уменьшении прочности. Теперь я собираюсь посмотреть, что произойдет, если я нажму на него до предела. Он снова запустил машину, и как только ролики зацепились за остальной стержень, он перекинул ручку управления, запустив таким образом механизм, который с большой силой прижал ролики друг к другу. Сильное напряжение, которое это создавало для машины, проявлялось в рвущемся скрежещущем шуме, который она издавала. Результат, вероятно, был предвиден Сидельбургом, но для меня было большим сюрпризом увидеть, как цельный кусок металла раздувается, как огромный игрушечный воздушный шар, и уплывает в космос, унося с собой брезентовый тент, который прикрывал наш открытый механический цех. Это иллюстрирует еще одну возможность. ликовал изобретатель. Подумайте о дирижабле, сделанном из прочной стали. Никакого дорогого шелкового покрытия. Никакого взрывоопасного газа. Просто кусок вспененного металла с пропеллером, рулем направления и подъемными плоскостями, чтобы направлять его в любом направлении, которое вы пожелаете. Теперь я собираюсь испытать это воздействие на живом существе. Джока будет иметь честь стать первым живым объектом, прошедшим через четырёхмерный роликовый пресс. Джоко, так звали любимую обезьянку Сидельбурга, очень забавное существо, которое он держал прикованным к одному из столбов своей лаборатории на открытом воздухе. Я всегда рассматривал его присутствие лишь как одно из многих свидетельств врожденного мальчишества Сидельбурга, и мысль о том, что он собирается использовать его для экспериментов, никогда не приходила мне в голову. Тщательно отрегулировав машину, молодой изобретатель поднял Бубуина Я должен судить, что он весил около 50 фунтов. И поместил его на платформу перед машиной. У него были некоторые трудности с тем, чтобы просунуть голову животного между роликами. Но я не сомневаюсь, что это было бы намного сложнее, если бы Джока не привык со временем к виду и шуму движущейся техники. Как мы и ожидали, Джока появился с другой стороны, несколько увеличенный в размерах. хотя машина была намеренно настроена так, чтобы произошло лишь небольшое уменьшение четвёртого измерения или плотности. Поскольку обезьяна, казалось, никоим образом не была обеспокоена операцией и не подавала никаких признаков того, что она испытывала какую-либо боль, мы решили повторить процесс. Колесо микрометра повернули на долю оборота, и это повторилось несколько раз, пока Джока не приобрел пропорции человека среднего роста. Когда его поставили на Землю, он вел себя совершенно нормально, за исключением того, что его движения были чрезвычайно быстрыми. А если он передвигался, то удивительно длинными прыжками. Сидельбург объяснил, что это произошло из-за устранения некоторых тормозящих эффектов гравитации. Он был так воодушевлен очевидным успехом своего изобретения, что забыл снова заковать Джока в цепи. и преображённому животному было позволено прыгать по своему желанию и наслаждаться своей свободой. Тогда ничего не оставалось, как в Сидельбургу самому испытать машину. Напрасно я умолял его дождаться времени, когда эксперимент можно будет провести с другими наблюдателями, кроме меня. Я сказал ему, что мне не захочется нести ответственность в одиночку, и в ответ на это он поспешно написал и подписал записку, снимающую с меня всю вину в случае, если что-то пойдет не так. Эту бумагу я и подал потом в полицию Бруклина. Поняв, наконец, что он полон решимости поэкспериментировать на собственном теле, несмотря на все мои мольбы отложить испытания, я неохотно согласился помочь ему. Однако я настоял над том, чтобы он позаботился сам о всех деталях настройки. Я просто подождал, пока он займет свое место на платформе. И когда он дал слово «включил переключатель». Эффект на Сидельбурга был очень похож на тот, что произвел на обезьяну первый раз, когда она прошла через пресс, а именно небольшое увеличение объема. Кажется, я уже намекал раньше, что он был довольно маленького роста. Его первоначальный рост составлял около 5 футов и четырех дюймов, и он не мог весить намного больше ста фунтов. Однако после прохождения через машину его рост составлял примерно 5 футов и 8 дюймов, а вес, по оценкам, составлял около 150 фунтов. Это, однако, было обманчиво, потому что его вес не мог измениться. «Как ты себя чувствуешь?» Это был мой первый вопрос. «Отлично! Когда я проходил через это, у меня было ощущение какой-то одутловатости. Такое бывает, когда вы наполняете легкие глубоким вдохом. Но сейчас это прошло... Я чувствую себя совершенно нормально, за исключением того, что двигаться кажется намного легче. Чтобы проиллюстрировать это, он выбежал на теннисный корт, который находился неподалёку. Размахнулся огромными прыжками и перепрыгнул через сетку. Он преодолел ее на целых три фута выше. Он мог бы легко побить мировой рекорд по прыжкам в высоту. «Я всегда хотел быть большим человеком», — воскликнул он. «И теперь я могу быть таким большим, каким захочу». Я верю, что пройду через это еще раз. Я снова умолял его подождать, но так же безуспешно, как и раньше. Он почти незаметно повернул колёсико микрометра и растянулся на платформе. Я включил ток, и ролики начали вращаться. Я был так поглощен наблюдением за Сидельбургом, когда его голова медленно входила в челюсти чудесной машины, что не заметил возвращения Джока. Первым предупреждением об опасности был резкий скрежущий звук. Точь в точь такой, какой издавала машина, когда стальной стержень проходил через нее в последний раз. Я повернулся к распределительному счету, и с ужасом увидел, что Джока вцепился в ручку контроллера, которую, несомненно, подражая своему хозяину, он только что опустил. Плечи и грудь Сидельбурга только-только показались из-под роликов. Они были раздуты до невероятных размеров. Из его уст вырвался пронзительный крик, подобный крику раненой птицы. И слова Тонкие, дрожащие и очень далекие, пронзили мой охваченный ужасом мозг. Выключи питание! Ради Бога, са... я бросился к коммутатору. Джока, очевидно, принял мое внезапное действие за направленное против него, потому что он оскалил зубы и прыгнул на меня. Передвигать его из стороны в сторону было нетрудно, потому что он был очень легким, но сила его была огромной. Он обхватил меня своими длинными руками и ногами и сильно прижал к себе. Но отчаяние придало мне силы сумасшедшего, и я, наконец, высвободил руку, схватил кусок дерева и нанес обезьяне ошеломляющий удар по голове. Он оторвался от меня и огромными прыжками скрылся из виду. К этому времени ролики прошли по тросу и бёдрам Сидельбурга и оказались примерно на одном уровне с его коленями. Его тело раздулось до размеров большого воздушного шара, и казалось, что оно вот-вот поднимет машину, которая уже раскачивалась на своих основаниях. Как только я вынул переключатель, который остановил движение роликов, внезапный порыв ветра подхватил распухшее тело и добавил силы, достаточной для того, чтобы оторвать пресс от земли. Ступни и лодыжки Сидельбурга были прочно зажаты между роликами, и когда он медленно поднялся в воздух, подобно огромному дирижаблю, он увлёк машину за собой. На следующий день какой-то рыбак у берегов Ньюфаундленда сообщил, что видел дирижабль, летящий на высоте около мили. Насколько я знаю, это было последнее, когда видели Уильяма Джеймса Сидельбурга и его четырехмерный роликовый пресс. Некоторые из моих друзей, которым я рассказал эту историю, спросили меня, могу ли я реконструировать изобретение сидделбурга Я совершенно уверен, что мог бы это сделать с помощью чертежей и схем, которые он оставил после себя. Но сама мысль о том, чтобы предпринять такую попытку, вызывает у меня ужасное отвращение. Я заметил, что у природы есть способ сурово наказывать назойливых смертных, которые стремятся слишком глубоко проникнуть в ее секреты. Конец.